Глава 53. Их взгляды встретились, и впервые в жизни он проникся любовью. Это чувство так его одурманило, что он поднял Марину на руки и закружил. Она улыбалась и сияла, как принцесса. И почему он сразу её не встретил? Сколько раз он приходил к ней, разговаривал и всё равно сомневался. Он верил в любовь с первого взгляда, но это был не его случай. Сердцу потребовалось больше времени, чтобы увидеть. Теперь он не понимал, почему вообще сомневался именно в ней. Осторожно поставил Марину на ноги, словно обращался с ценной, хрупкой вазой. Марина чуть отстранилась и посмотрела на него. — Почему ты меня запираешь? — спросила она неожиданно, и сердце его обратилось в ледяной ком. «Я оберегаю тебя», — ответил он неуверенно. Ему не хотелось углубляться в эту тему. Он должен был запирать её, иначе она сбежала бы. «Я бы с удовольствием посмотрела дом, если можно. Обещаю, я не стану выходить. Мне здесь хорошо. Ты так добр ко мне. Намного добрее, чем Саша». Эти слова вновь вскружили ему голову. Теперь он понимал, почему многие люди сравнивают любовь с бабочками. По телу пробежала мелкая дрожь. Он закивал, не отдавая себе отчёта. Но за дверь выходить нельзя. Сумел выговорить, хотя собирался сказать прямо противоположное. Ей следовало оставаться в своей комнате, но с языка у него больше не сорвалось ни единого слова. Он вдруг испугался, что разочарует Марину. Сознание спуталось, как клубок шерсти. Что творит с ним эта девушка? Ему вдруг вспомнился отец. Он точно так же смотрел на его мать. «Прямо сейчас?» Марина вывела его из задумчивости. Он прогнал воспоминания и вновь сосредоточился на ней. «Конечно», — проговорил он с трудом и отворил дверь. Марина порывисто обняла его и поцеловала в щёку, «Спасибо», — прошептала она. Он почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Казалось, он плывёт по коридору. К счастью, Ева находилась в подвале. Туда он Марину не поведёт, но покажет все остальные комнаты. Марина взяла его под руку. Сердце заходилось от счастья. В мозгу билась лишь одна мысль. «Я люблю тебя, Марина».